«Ты ходишь, по тонкому льду, подруга!» Этими словами, произнесенными укоризненным тоном, встретила Аллу Марина Бондаренко. Адвокатесса дожидалась следователя возле ее кабинета, и Алла поняла, что разговор предстоит серьезный. «Проходи!» Вздохнув, пригласила она, отпирая дверь. Несмотря на тяжелые мысли, которые роем велись в ее голове, она не смогла не отметить, что ее крупногабаритная приятельница — как обычно, выглядит безупречно. Интересно, случаются ли такие дни, когда Марина одета кое-как и накрашена не как кинозвезда? Сегодня она надела брючный костюм цвета кофе с молоком, на отложной воротник которого прицепила сразу три золотые броши. На любой другой это показалось бы излишним. Однако Бондаренко выглядела невероятно органично. Светлые волосы она убрала в пучок на затылке, воткнув в него — две металлические китайские заколки в виде спиц. Они производили угрожающее впечатление, и Алла легко могла себе представить, что в случае необходимости адвокат сможет воспользоваться ими как опасным оружием. «О чем ты хотела поговорить?» Поинтересовалась Алла, когда они уселись одна напротив другой. «Вы с медведь объединяете дела?» Вместо ответа задала вопрос Марина. «У тебя завелся шпион в СКА? «У всякого уважающего себя защитника есть шпионы в стане врага». «Мы что враги? С каких пор?» «Ты не ответила на вопрос». «Да. Я приняла такое решение, и дед его одобрил». «Теперь понятно, почему...» «Что тебе понятно?» Насторожилась Алла, так как подруга умолкла на полуслове. «Понятно, почему надзор планирует поручить бешеному Паку». Кто? сведения из достоверных источников первый зам прокурора города станет заниматься нашим делом с какой стати ты в курсе кто стоит за третьяковым а за ним кто то стоит кто то весьма влиятельный имена все то тебе расскажи ладно вот тебе одно имя купелин вице губернатор верно Точнее, его супруга приятельствуют с Третьяковым и со всей этой кодлой музыкального театра. Сечёшь? Это должно меня напугать. Знаю, что сделать это трудно, но я хочу тебя предупредить. Делай все так, чтобы комар носа не подточил. Разве я не всегда стараюсь так поступать? Что у вас есть на Третьякова, помимо шаткого алиби и его признания в позднем визите в театр? Как раз собиралась тебе сообщить. Вот. И Алла достала из папки результаты теста ДНК. Марина внимательно их изучила, водрузив очки на короткую переносицу вздернутого носа. «И что?» — спросила она, поднимая глаза от документа. «Тебе что-то не ясно? «ДНК убийцы совпадает с Третьяковским». «Нет, подруженька, не так. ДНК волос, найденных на теле Качикидзе, совпадает с ДНК Третьякова. «А что, ты видишь разницу?» «Естественно, сама по суде. Во-первых, с чего вы взяли, что волосы оставлены душегубом? Вы даже не в курсе, имело ли место изнасилования, ведь никаких повреждений у Качикидзе нет. А это означает, что секс мог иметь место до того, как ее убили. Причем это мог сделать не тот, кто ее убил, так?» Или это может значить, что убийца обездвижил жертву ударом в висок, после чего она потеряла способность к сопротивлению, и он беспрепятственно сделал свое дело, не нанеся увечий обычных при изнасиловании. Если все произошло так, как ты описываешь, скажи, почему тогда Третьяков не признается, что имел интим с жертвой до ее гибели? Наоборот, он утверждает, что когда-то между ними действительно были романтические отношения, но уже очень и очень давно. Да потому что его признание было бы равносильно самоубийству, и ты сама это отлично сознаешь. Но это не единственная проблема. Вот если бы Третьяков и Качакидзе заработали, скажем, в банке или в магазине, было бы трудно объяснить нахождение его волос там, где их обнаружила экспертиза но они служат в театре, где артисты переодеваются по 10 раз на дню, во время представления или репетиций, причем на глазах друг у друга. Неужели при таком раскладе волосы моего клиента не могли остаться на Диане? Ты же понимаешь, что в суде этот аргумент без труда разрушит вашу хлипкую доказуху. До дело и до суда не дойдет, если правда то, что заниматься им будет бешеный пак». Алла промолчала, понимая правоту подруги. «Помимо всего этого, — продолжала адвокат, — ты не задумывалась над тем, что волосы могли специально подбросить на труп. Думаю, ты и сама склонна подозревать кого-то из театральных. Ведь место убийства и личность жертвы говорят в пользу этого, верно?» Алла кивнула. Тогда нельзя исключать того, что кто-то намеренно собрал несколько волосков с расчески Третьякова и поместил их на мертвое тело. Ты хочешь сказать, что убийца хотел его подставить? А почему нет? Эти артисты, они как пауки в банке. Реальный серпентарий единомышленников. И кому, по-твоему, это могло понадобиться? Вот это, дорогая, не моего ума дело». «Искать тех, кому выгодно — твоя работа, а моя — обнаруживать в ней дыры. Что еще у вас есть?» «Говори, все равно придется. «Да я и не собираюсь ничего скрывать. Бог с тобой», — развела руками Алла. «Просто пока рано. Опера только получают санкцию на обыск квартиры Третьякова. Что надеешься там найти?» «Орудия, которым нанесены удары жертвам». «Возможно, одежду, в которой он предположительно совершал преступление». «Со следами ДНК жертв?» «Хорошо, что ты хотя бы сказала предположительно». «А как же иначе?» — обиделась Алла. «Неужели ты полагаешь, что я удовлетворюсь одной единственной версией и стану подгонять под нее подозреваемого?» «Я отлично тебя знаю и никогда бы такого не подумала», — успокоила ее Марина. «В столе твоего доверителя нашли грим особой марки», — добавила Алла, решив выложить все карты на стол. Он утверждает, что грим его не устроил, и он выкинул коробку, едва испробовав качество ее содержимого. Однако коробка, обнаруженная в его столе, наполовину использована, и мы надеемся найти в ней следы ДНК жертв или убийцы. На ней отсутствуют отпечатки Третьякова, но тогда непонятно, почему она вообще там оказалась». «Вот тебе и ещё один способ свалить вину на моего клиента!» Победно воскликнула Марина. «Очень странный способ», задумчиво покачала головой Алла. «Как ты помнишь, любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого. А уж с бешеным паком в роли прокурора я могу и вовсе расслабиться. Мне и делать ничего не придется. С такими уликами он и сам вас завернет. Я пришла к тебе как друг, и, надеюсь, ты оценишь мой жест доброй воли. Непременно. Я сообщу, если мы что-то обнаружим, чтобы ты знала, как действовать дальше. Есть еще кое-что, о чем я тебе не сказала. Слушаю. Ты же в курсе, что Третьяков родом из Екатеринбурга. Марина кивнула, не понимая, к чему ведет Алла. Дело в том, что чуть больше десяти лет назад там убили актрису театра. Давненько. Да, но когда я упомянула при твоем доверителе ее имя, его аж перекосило. Серьезно? Более того, сразу после этого он замолчал, отказавшись продолжать допрос в твое отсутствие. Когда встретишься с ним, попробуй что-нибудь об этом узнать. Ладно? Это в его же собственных интересах.